Глава 7 Беседа со Стряпчим была продолжительной, информативной и полезной. Нина Андреевна выяснила, что владение, доставшееся ей в наследство, занимает примерно одну десятую острова, где-то на востоке, включает в себя поля, леса и три деревни с населением около ста человек, полукрепостных крестьян, обязанных ей арендной платой за наделы, Натуральным оброком, продуктами к столу, типа, и работы на ее землях, барщиной, короче. Поместье сие было куплено отцом по счастливой случайности. Немногие из дворян хотели платить большие деньги за кусок суши, некогда принадлежавшей королевской семье. К тому же доход был невелик, крестьяне бедны, непочтительны и менее требовало вложений труда. Соседями были родственники графа Ольсона, что и поспособствовало приобретению земель отцом Нинель. Есть церковь, при ней что-то вроде монастыря для десятка насельников-католиков. Нонсенс в протестантской стране. Недалеко военный порт. Столицей острова является городок нюк В город несколько раз в сезоны столицы отправляют корабль, Привозит ткани, соль, сахар и прочее, в чем нуждается население, а вывозит продукты и изделия местных ремесленников. Волнение на острове не зафиксировано, болезни тоже. Господский дом давно не использовался, поэтому определенно нуждается в ремонте. Но насколько все запущено, сказать не могу. Ваш батюшка покупал кота в мешке, все со слов графа. Отто собирался посетить Фалькстар, но не успел, к сожалению. Мэтр Пауль вздохнул и, помолчав, продолжил. «Так вот, думаю, вам надо закупиться здесь необходимыми для жизни мелочами, утварью, тканями, свечами и прочим. С мебелью, надеюсь, крестьяне помогут, дерева там достаточно. Подумайте над этим. Скоро в ньюк пойдет судно, на нем вы сможете добраться до места. С капитаном я переговорю». Стряпчий сделал паузу и добавил. Главное вот что вам нужна охрана. Хоть небольшая, и это беспокоит меня сильнее всего. Денег, что оставил Отто, надолго не хватит. И если продукты и прочее на острове дешевле или вообще вам даром достанутся, то охране надо платить. Это не менее трех крон в месяц на человека, учитывая уединенность поместья и его незащищенность от кого бы то ни было. В этот момент. Нина Андреевна почувствовала страх. До нее стало доходить, что будущее в этом прошлом полно не только неудобств, но и опасностей. Она должна жить на острове, в окружении незнакомцев, без привычных благ цивилизации и еще как-то зарабатывать, поскольку имеющихся средств у нее немного а деньги потекут, как вода сквозь пальцы. Это Нина осознала быстро во время разговора, да и короткого пребывания в Ленде не хватило. Господи боже, что делать? Может, ну его этот остров, остаться здесь, найти работу? а, -а, -а работу, аристократки? Да я спалюсь на раз-два. Замуж выйти? Нет, это только на крайний случай. Ладно, другие-то попаданки справлялись. Значит, я смогу. Спросить не у кого. Правда ли в книжках написано про их успехи? Но я здесь? И это не сказка, это жизнь. А в жизни всегда есть место подвигу, решила Нина, отвлекшись от беседы. Уважаемый мэтр, а где берут охрану? И остальное и утварь там мне бы помощника на пару дней. У вас экономка есть? И еще. «Нам с где-то надо остановиться до отплытия. Сейчас наши вещи на корабле. Капитан предложил оставить на хранение, но ночевать хотелось бы в нормальных условиях. Не подскажете?» Нина с мольбой смотрела на мужчину, пытаясь выглядеть слабой и милой. «Этакая инженю должна была получиться. С ее то нынешним ростом, ага. Дорогая фролан Лунд, естественно, я помогу, это даже не вопрос». Тобиас сопроводит вашу служанку на корабль. Вдвоем они заберут вещи и принесут в небольшую гостиницу здесь, неподалеку. Ее хозяин мой давний приятель, Геор Миллер. Там чистый, спокойно. Кухарит его жена. Превосходная еда. Есть мыльня. Думаю, там будет удобно. Об остальном поговорим завтра. Вам надо отдохнуть и подумать. Я правильно понимаю? Что касается охраны. Есть несколько вариантов. Я переговорю кое с кем. Завтра доложу. Так и поступили. Слуги отправились в порт, Нинель с метром в гостиницу. С новостями следовало переспать. Определенно.